— Я бы очень хотела приехать в Лондон и присоединиться к вам, но вряд ли это удастся. У Роджера бедняжки тридцать и четыре, а сиделка, которую нам прислали, форменная идиотка. Он не желает ее видеть, я просто не могу его оставить. — Разумеется, — сказала я, — даже и не пытайтесь.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 Из библиотеки донесся голос Максима. «Ты не можешь от нее отделаться. Что ради всего святого она там толкует столько времени?» «Беатрис!» — с отчаянием сказала я. «Я попытаюсь позвонить вам из города. Может быть, взять за бока Дика Годольфина, сказала она. «Он ваш член парламента. Я с ним близко знакома. Куда ближе, чем Максим. Они с Джайлзом вместе были в Оксфорде».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 И я не думаю, что коммунисты разгуливают повсюду специально, чтобы пробивать в яхтах дырки. Какой в этом смысл? Пожалуйста, Беатрис, оставьте все, как оно есть. Слава Богу, ее не было сегодня в суде. Слава Богу, хотя бы за это. В трубке что-то зажужжало. Я услышала, как Беатрис кричит, алло, алло, коммутатор, не разъединяйте нас. Затем раздался щелчок, и наступила тишина. Я вернулась в библиотеку, еле держась на ногах. Я была вымотана до предела. Через несколько минут телефон снова начал звонить. Я не двинулась с места. «Пусть звонит!» Я пошла и села у ног Максима. Звон не прекращался. Я не шевелилась. Наконец он умолк, словно там, на другом конце сердито бросили трубку. Часы на каминной решетке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 Деревья белым саваном окутывал туман, дул свежий ветерок. В прохладном, бодрящем воздухе стоял мягкий запах осени. Я стояла у окна на коленях, глядя вниз на розарий, на поникшие от вчерашнего дождя головки цветов, на их побуревшие, осыпавшиеся лепестки. И все, что произошло вчера, казалось мне далеким и нереальным. В Мендерле начинался новый день — Цветов, деревьев, обитателей сада не заботили наши тревоги. Короткими стремительными бросками пробежал через розарий к лужайке черный дрозд, то и дело останавливаясь и вонзая в землю длинный желтый клюв. Занялись своими делами каменка и две округленькие трясогузки, прыгающие друг за другом, и небольшая стайка чирикающих воробьев.